Глава 9. 29 июня 2015 года. Москва. "Не, ну в целом отдохнули неплохо", усмехнулся Батоныч, когда мы наконец выехали на шоссе, до которого с аэродрома пришлось добираться по полному бездорожью, даже грунтовки поблизости не оказалось. Это сафари — Тебе повезло, что автомобиль уцелел, мои-то два пропали, — улыбнулся я. — Хотя каким образом твой гелендваген обратно целехоньким перенесся, ума не приложу. По нему ведь очередь двадцатимиллиметровых снарядов прошлась, а на нем не царапины. Впрочем, на нас ведь тоже. — Так на мне гимнастерка целая, а броник под ней весь в дырках и майка в крови. Да, чудеса. — А в твои предыдущие походы как было? — заинтересованно повернулся ко мне Володя. — Ну, ты рассказывал, я помню, что бомбы рядом рвались и снаряды. А как именно ты возвращался? — Как? — я потер лоб, вспоминая. — Да никак. Не помню никаких подробностей. Вспышка взрыва и все. Я уже снова в будущем. Медленно, как в этот раз, я еще не умирал. Новый опыт стало быть, немного нервно хохотнул Батоныч. Врагу бы такой опыт не посоветовал, очень серьезно ответил я. Впрочем, вот как раз врагу. Ладно, хватит лирики. Давай подумаем, как в следующий раз пойдем, решительно сказал Володя. То есть ты точно решил, что будешь участвовать в следующем походе? удивился я. Мне почему-то показалось, что таких впечатлений с тебя достаточно. Поначалу так и решил, мол. «Хватит на мою седую задницу таких приключений!» — улыбнулся Батоныч. «Но вот сейчас подумал. Раз у нас есть такая возможность на полном серьезе воздействовать на прошлое, то просто грех этим не воспользоваться. Ты ведь сам сказал, что из-за информации, которую ты дал Сталину, общие потери нашей страны сократились примерно на треть. Я считаю...» что надо изо всех сил постараться, чтобы вообще свести потери к минимуму. Что, если мы притащим подробную карту э -э с точным расположением немецких аэродромов, штабов, складов, и наши доблестные красные соколы по этим объектам отработают? У ВВС Красной Армии чуть ли не по тысячу дальников было». Владимир Петрович имеет в виду бомбардировщик ДБ-3 разных модификаций. — Есть чем удар нанести. Могли ведь буквально смести немцев с лица земли. Каждый бомбер тащил две с половиной тысячи фугасок. Жаль, не вышло. На практике они редко с полной загрузкой летали. Я задумчиво потеребил мочку уха. Но, в принципе... «Предоставь мы командованию ВВС точные данные по целям. Они ведь тяжелейшие потери несли по-глупому из-за неправильной организации боевых вылетов и решения, несвойственных дальникам задач. Чуть ли не танковые колонны их бомбить отправляли. Днем без истребительного прикрытия. Капитан Гастелло ведь именно так и погиб. Его самолет над немецкой колонной зажгли». Гастелла Николай Францевич, советский военный летчик, капитан, погиб 26 июня 1941 года во время боевого вылета, совершив на горящем самолете таран механизированной колонны вражеской техники, посмертно награжден званием Героя Советского Союза. «Вот!» — Володя наставительно поднял вверх указательный палец. «Вот именно что воевали! Без ума! Разведку толком не вели!» Да, в общем-то, и не успевали вести. Обстановка на фронте каждый час менялась, но ведь аэродромы, штабы и склады не переезжают с места на место каждые пять минут. Это объекты довольно долговременные, и нам надо так подобрать сведения об их размещении, чтобы у наших была возможность хорошенько приготовиться». «Если ВВС нанесут один хорошо спланированный массированный удар, то немцы и чухнуться особо не успеют». «Согласен», — кивнул я. «Как приедем, дай задание очкарику. И еще что-нибудь подберем, не только для воздушных ударов цели. Надо очень подробную карту сделать, вплоть до расположения штабов, полков и батальонов. В этом случае наша артиллерия поработать сможет, и диверсанты...» — Обязательно надо найти информацию по планам немецкого командования на ближайший месяц, — подхватил Батоныч. — Это же сколько можно немчуры намолотить, если они по-прежнему полуслепыми будут, а наши — зрячими. — Слушай, а ты насчет танка не шутил? — спросил я. — Что в следующий раз поедешь на нем? — Да какие уж шутки! — хмыкнул Батоныч. — В нашей армии сейчас, к сожалению, изрядный бардак. В связи с сокращениями личного состава появилось много бесхозной техники, чуть ли не целые дивизии есть, где танков и БМП по штатам, а экипажей для их обслуживания нет. «У нас такая же хрень в девяностых годах была», — пригорюнился я. «Вспоминаю, как бедовал в дальнем гарнизоне, когда жалования и пайковые не выплачивались месяцами, и просто мурашки по спине». Только в солдатской столовой от голода и спасался пустыми щами и перловой кашей без масла. И мне еще повезло, что не женат был и без детен, Семейные сослуживцы гораздо сильнее страдали. «Несколько месяцев без жалования? Ни хрена себе, у вас порядочки!» — возмутился Батоныч. «Были, дружище, были. К счастью, прошли давно», — успокаивающе сказал я. «А у вас, стало быть, это впереди». «Это мы еще посмотрим», — сжав зубы, процедил Батоныч. «Так ты начал про бесхозные танки говорить», — вернул я разговор в деловое русло. «Да, верно», — кивнул Володя, отмекая. «Так мне по случаю несколько машин подогнали списанных. Провели по документам, как металлолом. Ну, честно говоря, там в основном именно металлолом и был». Но из нескольких штук мои умельцы сумели собрать одну рабочую машину, такую же, как у меня в полку была. Я даже свой старый бортовой номер на башне написал. А боеприпасы? Их тоже как лом цветных металлов провели, — усмехнулся я. Снаряды и патроны в другом месте нашлись, — пожал плечами Батоныч. — А для чего тебе боевой танк? Конкурентов стращать? — подколол я. «А чтоб был!» — неопределенно ответил Батоныч. «И что ты с ним делаешь? На даче грядки копаешь?» — продолжал прикалываться я. «Да, на дачке держу, ты верно угадал!» — рассмеялся Володя. Гоняя иногда на нем по бездорожью. Молодость вспоминаю!» «Вот, наверное, местные пейзани удивляются. Перестали уже удивляться!» — вполне серьезно сказал Батоныч. «Привыкли!» Знают, что я танкист в отставке. — А ваши правоохранители куда смотрят? — не унимался я. — Танк официально зарегистрирован как гражданский гусеничный вездеход, смонтированный на базе танка Т-72БК. Оружие — массогабаритные макеты. Тут Батоныч усмехнулся и добавил. — Ну и те, кто может оспорить эти утверждения, тоже. Того, простимулированы этого не делать. «Володь, а сколько мы будем с твоей дачки до фронта добираться? Трое-четверо суток? И как? По дорогам общего пользования, пугая автолюбителей? Или у тебя дачка под Минском?» «Дача у меня в Подмосковье, а доберемся за сутки!» Батоныч повернулся ко мне и подмигнул. «Ты вообще дикий какой-то, элементарных вещей не знаешь. Погрузим танк на трейлер...» — Правильно, укутаем в брезент и спокойно, с комфортом доедем до места. — А поли, то есть милиция, на что? — Не тормознут нас танком на прицепе? — удивился я. И тут же прикусил язык. — Если уж Батонычу удалось себе полностью боеготовый танк захапать, то о чем тут говорить? Впрочем, разве у нас в девяностые как-то по-другому было? В Москву въехали поздним вечером. Я, бросив составлять в уме план подбора информации, бездумно смотрел в окно. Это был не мой город, сверкающий уличным освещением, огнями вывесок и реклам, столпами гуляющего даже в поздний час народа в центре. Эта Москва пугала, чужая, темная и неухоженная. На тротуарах. Только редкие прохожие, как будто объявлен комендантский час. — Тебя куда отвезти? — спросил Батоныч. — Не знаю, Володь, — я задумался. — Домой, наверное. Улица Краснодарская, дом... — Я помню твой адрес, — хмыкнул Батоныч. — Сам по нему сутки назад ребят посылал. — Кстати, а сколько и кому должен мой двойник? — небрежно поинтересовался я. «Ты занял... ох, прости, твой двойник занял под большие проценты два лимона с мелочью». «В банке?» «Ага, в трехлитровой», — хохотнул Володя. «Какой банк мелкому коммерсу такие деньги даст?» «У ростовщиков ты умудрился занять, э, вернее, твой предшественник». Фу, совсем запутался». «А они, не получив свои родные бабусики, стукнулись ко мне». Я вписался за долю малую. И вот тоже вопросик. Как отдавать-то? У тебя, я так понимаю, никаких заначек нет. Все, что нажито непосильным трудом, на тебе надето. Не считая крохотной однушки влюблено. Она и половины долго не стоит. В моем мире даже крохотная однушка влюблено стоит больше четырех лямов, — хихикнул я. Цены на недвижимость в Москве заоблачные. — Нифига себе! — присвистнула от удивления Патоныч. — И как вы там живете? — Ладно, с долгом твоим что-нибудь решим. — Сдается мне, что надо для начала посмотреть, какие изменения вызвала наша прошлая поездка, — улыбнулся я. — А то ведь после каждой предыдущей мир сильно менялся. Вдруг я здесь владелец заводов, газет, пароходов, и эти самые два аляма трачу на сигареты каждый день. «Ты, глядя в окно, ничего странного не замечаешь?» «Вроде нет», — Батоныч начал крутить головы. «Все то же самое. Впрочем, пока до офиса не доберусь, точно не скажу». «Прикинь, приезжаешь ты в свой офис, а там, — рассмеялся я, — а там воинская часть и два прапора, Колян с Димоном на КПП сидят, звездочки на пряжках ремней начищают». — Хорошо бы так, — с тоской в голосе сказал Батоныч. — Я до сих пор по службе скучаю. Ты думаешь, мне эта жизнь полубандитская по душе? Так мне, когда я свою охранную фирму создавал, деваться некуда было. Или меня бы сейчас трясли, как тебя? Город пересекли быстро. Несмотря на детское время, еще и полуночи не было, на улицах практически отсутствовало всякое движение и пешие, и автомобильные. Даже Батоныч обратил на это внимание. «Что-то подозрительно пусто везде», — буркнул он, когда мы свернули на Краснодарскую. «У нас, конечно, нет таких пробок, как ты описывал, но все же всего пяток машин нам навстречу и попалось». Меня начали терзать нехорошие предчувствия. После второго провала в прошлое Пришлось менять в квартире дверные замки. После третьего меня ждала настоящая засада. Что будет сейчас? Все-таки пять коробок с документами вождю передали. Это в несколько раз больше, чем было в чемоданчике. Впрочем, распад Советского Союза не его содержимое оттянуло, а всего несколько фраз, сказанных по телефону а в прошлый раз я вроде бы ничего особенного не сказал. Предчувствия меня не обманули. Моего дома вообще не было на месте. Улица обрывалась за два квартала до него. Я этого поначалу вообще не заметил. Здесь даже фонари не светили, а фары давали слишком узконаправленное освещение. Проскочили, судя по внутренним ощущениям, лишний километр и остановились только упершись в железные ворота какой-то овощебазы или автохозяйства. «Не понял», — повернулся ко мне Володя. «Я здесь пару раз приезжал, но ничего похожего не помню». «И я не помню. Эта улица вообще должна в направлении МКАДа идти, которого у вас, по твоим словам, нет. Так здесь вообще тупик. Разворачиваемся». Зачем-то спросил Батоныч, словно у нас были иные варианты действия. И только проехав по Краснодарской в обратном направлении и при этом пристально глядя по сторонам, мы обнаружили пропажу домов. «Дотянулся-таки проклятый», — прокомментировал я наше неожиданное открытие фразой из анекдота. «Это не совсем анекдот». Фразой «Дотянулся проклятый Сталин» либеральная блогерша прокомментировала крушение польского самолета под Смоленском 10 апреля 2010 года. Полностью фраза звучала так. «Опять Катынь! Опять гибнет цвет нации! Дотянулся проклятый Сталин!» Ирина Ясина. После такого перла Данным словосочетанием стали комментировать в Рунете любые сообщения о различных катастрофах. Например, «Взорвался вулкан Эйяфьадлайя Кюдль». «Дотянулся проклятый Сталин». «Ладно, надо ко мне ехать, все равно сейчас ничего не узнаем», — сказал Володя. «Там и переночуешь, места хватит, и коньячку примем в честь благополучного завершения нашей опасной прогулочки» чисто символически, буквально пару капель, если, конечно, офис на месте. В чем я начал сомневаться? К счастью, офис господина Бата оказался на своем месте, и размещалась в нем его охранная фирма. И шефа своего дежурные бойцы узнали, немного удивившись старомодной военной форме, но ничего не сказали. Да и встретивший нас на втором этаже, несмотря на позднее время, очкарик — только покосился недоуменно. Ну да никто из них с нами в прошлом не побывал, и никаких воспоминаний о предыдущем варианте истории у них в памяти остаться не могло, как и у нас о нынешнем. Так что нам сейчас нужно аккуратно выяснить, куда и зачем отъезжал местный Батоныч. Но... — Ну как отдохнули, Владимир Петрович? — В общем, успешно, — хмыкнул Володя. — А вот скажи мне, Боря, в каком году Великое Отечественное закончилось? — Так в сорок четвертом, Владимир Петрович, — удивленно вытрачился на нас очкарик. — А какого числа? — уточнил я. — Первого апреля день победы отмечаем, — совсем растерялся очкарик. Я подмигнул Батонычу, сработало. В предыдущей версии истории... Война закончилась 11 сентября 1944 года. «Даже если мы просто на полгода окончание войны сдвинули, то уже не зря съездили», — с воодушевлением сказал Володя, когда мы добрались до его кабинета. «Однако, сдается мне, что это еще не все сюрпризы. Давай так, сейчас моемся с дороги, переодеваемся в чистое, принимаем парюмашки, закусываем» и в закуток качкарику, смотреть библиотеку. Обязательную программу выполнили, уложившись часа в три. Неторопливо сходили в сауну, а после нее посидели за столом, одной рюмкой не ограничившись. Вспоминали проведенный бой, разложив его буквально по секундам, и только немного отмякнув в спокойной обстановке, пошли смотреть на плоды своих трудов. Нельзя сказать, что результаты нас сильно порадовали, хотя общее течение боевых действий в результате нашего вмешательства поменялось радикально. К сожалению, никакие технические подарки не смогли помочь переломить ситуацию в 1941 году. Сражения первого года войны шли по похожему на мой сценарию, только сдвинутому километров на 300-400 западнее. Успешно воевать с такой сильной и умелой армией, как Вермахт, доблестная РКК мгновенно по взмаху волшебной палочки не научилась. Приграничное сражение немцы все-таки выиграли, хотя и не с таким разгромным счетом. Потери личного состава РКК оказались значительно меньше. Абсолютного превосходства в воздухе Люфтваффе добиться не смогло, Практически вся бронетанковая техника вермахта сгорела. Минск и Ригу немцы захватили почти на три недели позже. На юге наши зацепились за линию укрепрайонов по Днестру и не пропустили врага дальше. В начале августа фронт проходил по линии Рига, Даугавпилс, Полоцк, Борисов, Бобруйск, Мозырь, Коростень, Новоград-Волынский – Дальше по линии старой границы до моря. Получился-таки белорусский балкон, которым вермахт после двухнедельной передышки, частично пополнив танковые и моторизированные дивизии техникой и людьми, и воспользовался, ударив на северо-восток, отсекая Прибалтику. В итоге ситуация вышла зеркальной. В окружении попал не юго-западный фронт, как у нас, а северо-западный. Вместо героической обороны Одессы наши войска при поддержке Балтийского флота успешно обороняли Ригу, а вместо Смоленского сражения произошло Полоцкое. Поскольку Крым полностью остался в наших руках, ничего не мешало сталинским соколам, опираясь на его аэродромы, бомбить Плаэшти. Но результаты подобной бомбежки оказались не слишком хороши. Добыча румынских промыслов упала всего на 17%, да и это падение продлилось всего около 3 месяцев. Потом немцы нарастили добычу. А заодно, напугавшись, увеличили производство синтетического бензина, сделав это намного раньше, чем в моей истории. Поэтому уже к концу 1942 -го горючего у немцев оказалось в достатке. Вот с тем, куда его заливать... Возникли проблемы, ибо потери в технике в этом варианте течения войны у них оказались приблизительно в 4,5 раза больше, чем в той истории, что я помнил. Достаточно сказать, что осенью 1942 года на Восточном фронте у немцев появились дивизии, полностью вооруженные французскими СМОА С-35 и Рено Р-35, Это были еще не самые одиозные образцы той рухледи, которую немцам пришлось вывести на фронт в конце 1942 начале 1943 -го года. В сентябре 1941 года немецкое командование решило попробовать массированный прорыв с носика белорусского выступа в направлении Смоленска и Брянска. Однако Красная армия оказалась готова к удару. Смоленск фашисты так и не взяли – даже к пригородам не подобрались, упершись на дальних подходах в глубоко эшелонированную оборону, насыщенную противотанковыми средствами. Вообще вся эта операция была чистой авантюрой, вызванной личным желанием Гитлера поскорее до холодов прорваться к Москве. Даже к началу операции панцерваффы испытывали недостаток техники и горючего, а после тяжелых боев «стальной кулак» проламывающий любые оборонительные порядки в приграничном сражении, потерял остатки былой мощи. Конечно, некоторое время спустя они восстановили свою силу, но время было упущено. Локального успеха удалось достичь только на Брянском направлении. Там наши не успели построить значительных укреплений. Да и, честно говоря, считали, что немцы в эту сторону наступать не будут — для использования танков местность была неподходящей, знаменитые густые брянские леса. Однако немцы и не стали загонять туда свои немногочисленные танки, а нанесли удар только пехотой. Проломив оборону, вермахт устремился вглубь и... получил мощный встречный удар. Пехота сошлась с пехотой. Сражение проходило на довольно ограниченном участке фронта и носило крайне жестокий характер — Дело постоянно доходило до рукопашных схваток. Потери обеих сторон оказались просто чудовищными. Чуть позже это сражение назвали «брянской мясорубкой». В течение всей зимы вермахт и РККА перебрасывали под брянские резервы снятые с тихих мест части, бои не утихали. «Мясорубка исправно перемалывала сотни тысяч людей». Итоги осенне зимние кампании вышли для немцев неутешительными. Им так и не удалось выйти на оперативный простор. А Красная Армия, хоть и понесла весьма большие потери, сумела удержать фронт, не допустив глубоких прорывов. Вообще, весь 41 год стал для Советского Союза хоть и тяжелым, но не катастрофическим, как в нашем варианте истории. Удалось сохранить авиацию и механизированные части, Эвакуация с захваченных территорий проходила значительно организованней, РККА не допустила большого количества страшных котлов вроде наших Белостокского, Минского, Киевского, Уманского, Вязьминского. А окружение войск в Прибалтике не принесло фашистам больших дивидендов. Личный состав частично вывезли усилиями Балтийского флота, а оставшихся – успешно снабжали по морю, Рига так и не сдалась. Ленинград не оказался в блокаде, все его промышленные предприятия работали на полную мощность, выпуская качественные танки КВ. Танковый завод Харькова, тоже оставшись на месте, внес свою посильную лепту в создание железного щита страны Советов. Заработавший Ленд-Лиз принялся снабжать Советский Союз не оружием и сырьем, этого в СССР хватало, а станками, автомобилями и моторами. Постепенно набивая шишки, разменивая территорию на время, а потери людей и техники на бесценный боевой опыт, Красная армия с большим опережением, спасибо новым уставам и штатным расписаниям, в сравнении с реальной историей вышла на уровень подготовки Примерно соответствующий нашему 1943 году, уже к середине 1942 -го года. Вот тогда в полную силу и заработали наши с батоны чем посылки. Информация, которую можно было условно разделить на три пакета, технический, технологический и геологический, все-таки выстрелила. Достаточно медленно, преодолевая объективные трудности, на производстве внедрили и освоили новые технологические методы. Но даже в 1942 году бой двух армий, двух государств все еще шел не на равных. Когда Красная армия посчитала, что достаточно сильна для наступления и решила срезать ударом на север белорусский выступ, она получила быстрый и жестокий ответ. Подробно произошла грандиозная битва, сравнимая со сражением на Курской дуге, в результате которой наши войска были разгромлены. И немцы рванули к Днепру, обходя Киев с двух сторон. Мать городов русских оказалась в том же положении, что и Сталинград нашей версии истории. До самого конца года в городе шли тяжелейшие бои. Чуть севернее фашисты отрезали гомельскую группировку РТК и вышли к Брянску, южнее достигли Крымского перешейка и застряли на нем. Положение на фронте продолжало ухудшаться. Вермахт наскреб по сусекам резервы и смог организовать второе наступление на Смоленск. Жесточайшие сражения шли по всей линии соприкосновения, затихнув только с началом весенней распутицы. Фактически немцы полностью выдохлись, чему способствовало два обстоятельства, ставших прямым следствием нашего вмешательства. Поступившие в действующую армию новые истребители сами по себе ничего не решали, особенно если в них сажали новичков, обученных по принципу взлет-посадка. Но к осени 1942 года ВВС Красной Армии сумели набрать значительный опыт и расчистка неба от немецких стервятников пошла гораздо быстрее. В качестве противодействия резко возросшему количеству потерь бравых асов Люфтваффе рейхсмаршал Геринг предложил усилить бронирование своих самолетов, особенно новейших фоки вульф 190 Это перевело фоки в категорию штурмовиков, тем более что, От производства пикировщиков «Юнкерс-87», являющихся главной добычей сталинских соколов, немцы вообще отказались. В итоге рисунок воздушных боев заметно изменился. Люфтваффе практически перестало поддерживать ударами с воздуха наземные войска, сосредоточившись на противодействии советской авиации. Чуть позже это даже привело к тому, что новые реактивные самолёты в Германии разрабатывали только в качестве истребителей, но и тогда это не сумело переломить ситуацию. Начиная с весны 43 -го года советские лётчики стабильно удерживали небо. По танкам и лёгкой бронетехнике проблемы были схожими. Новейшие русские танки спокойно расправлялись с морально устаревшими машинами Панцервафы. Тем более, что как раз... В танковых войсках РКК с опытными обстрелянными экипажами все было в порядке. В немецком штабе возобладала точка зрения, что надо делать ставку на новые танки «Панцеркампваген-5» «Пантера» и «Панцеркампваген-6» «Тигр». Чтобы побыстрее наклепать этих «Вундервафель», решили прекратить производство «Троек» и «Четверок». Из-за отсутствия противодействия со стороны погибшего Гудериана это и было сделано к началу 43 -го года. Данное обстоятельство привело к резкому сокращению численности панцерваффе, хотя и за счет некоторого качественного усиления. Наступательные операции вермахта уменьшились по глубине и размаху и стали достаточно редкими. Стратегическую инициативу немцы утратили задолго до даты нашей Курской дуги, лето 1943 года, и более ничего похожего на Ровненское сражение и прорыв к Смоленску и Брянску повторить не смогли. А наши, напротив, начали массированно давить именно летом 1943 -го года. Механизированные части РКК стали гораздо подвижней за счет большего количества грузовиков и более надежных танков. Первая ласточка грядущей катастрофы прилетела к фашистам еще в мае. Одновременным ударом от Пскова и Риги Красная Армия прорвала немецкую оборону, и всего через две недели танковые армии обеих группировок встретились в Пилсе, окружив в Эстонии девять немецких дивизий. В июне гром грянул по-настоящему. Белорусский балкон срезали с севера и юга от Полоцка и Киева. Тяжелейшее сражение, сравнимое по размаху с операциями Уран и Багратион, продолжалось два месяца, пока клинья советских войск не сошлись западнее Минска. В огромном котле остались разрозненные, потерявшие до половины личного состава деморализованные части всей группы армии «Центр». Более полумиллиона человек. На деблокаду у фашистов уже не было сил. Держать воздушный мост для снабжения окруженных фрицам не удалось. ВВС РКК господствовали в небе. Затем наше командование поступило мудро, спокойно маринуя окруженные части в котле, постепенно его сжимая, Оставшись без патронов, горючего и продовольствия, немцы начали массово сдаваться в плен. Это продолжалось вплоть до начала зимы. Паулюса вытащили из подвала разбитого центрального универмага Минска в сентябре, а последними уже в конце ноября сдались уцелевшие каратели из дивизии СС «Мёртвая голова». Осенью Красная армия нанесла удар на юге, полностью освободив правобережную Украину, но на этом не остановились, продолжая продвигаться на запад. К концу года Румыния, Болгария и Венгрия были выведены из войны. Зимнее наступление РКК на всех фронтах поставило окончательную точку в противостоянии Германии и Советского Союза. Берлин был взят штурмом в марте, а капитуляция подписана в апреле. Поскольку союзники США и Британия все это время возились в Средиземноморье, захватив Италию и юг Франции, на высадку в Нормандии у них не хватило сил. Поэтому СССР захватил всю Германию целиком, а также половину Франции и страны Бенилюкса. Общие потери Советского Союза – составили 10 миллионов человек, из них военнослужащих 3,5 миллиона, остальные — гражданские. Особенно досталось белорусам, дольше всех пробывшим под оккупацией. Я увлечённо копался в интер... Э, то есть библиотеке, добравшись до 1945 -го года, когда начался послевоенный раздел Европы между СССР и западными странами, как вдруг сбоку раздался ошеломленный возглас Батоныча. «Мать твою за ногу да бугол! И Володя выдал длинную, заковыристую матерную тираду, но в его голосе послышалась такая тоска, что у меня по спине побежали мурашки. Я резко развернулся, уставившись на друга, являвшего собой самую точную и буквальную иллюстрацию выражения, будто пыльным мешком ударенный. Ну вот точь в точь, даже цвет лица соответствовал. Полковник продолжал ошеломленно пялиться на экран, не обращая на меня никакого внимания, и вид у него был Мм, может, в гробы краше кладут, но очень редко. «Что стряслось, Володя?» «Съездили, блин, на войну!» — выдохнул Батоныч и, резко обхватив голову обеими руками, грохнулся локтями об стол. И вот тут я испугался по-настоящему. «Да что случилось-то?» — Батоныч бросил на меня злой взгляд, а потом нехотя произнес. «Открой 1955 год». Я несколько мгновений Тупо смотрел на него, не понимая, при чем тут 1955-й. Мы же вроде как разбираемся, что там не так пошло во время войны. Но голос Володи был таким мертвым, что я развернулся к экрану и сделал, что сказали. Прочитал и не поверил. Прочитал, скрипнул зубами. Пошли. «Покурим, что ли?» — мрачно произнёс Батоныч. Я молча поднялся и двинулся в сторону дверей, хотя сигарету последний раз держал в руках лет пятнадцать назад, аккурат за полчаса до ранения. Сигареты есть?» — поинтересовался Володя у дежурящего на входе Димона. Тот и шалил, уставился на начальство. «А вы что, Владимир Петрович, курите?» Батоныч не ответил. Только бросил на дежурного такой взгляд, что тот тут же захлопнул рот и мгновенно вытянул из кармана пачку сигарет. Мы молча достали по одной, закурили и отошли в сторону. — Вот ведь съездили на отдых, устроили сафари, — тихо произнес Батоныч спустя пять минут. — Да уж, — кивнул я. В этом варианте истории в 1955 году в Европе произошла ядерная война. Ограниченная. То есть, вполне возможно, что изначально она планировалась как неограниченная. Но после того, как тысячи советских МиГ-15 своими 37 миллиметровками, а когда и прямым тараном смогли всего за две недели снести с неба почти полторы тысячи американских Б-29, сумевших штатно сбросить только 15 атомных бомб, изъевшихся у них к тому моменту 250, большая часть которых к тому же взорвалась не в точно рассчитанных, идеальных для подрыва точках над советскими городами, военными базами, аэродромами и базами флота, а там, куда Бог послал. А подрыв сорока куринных мин так и не смог остановить прорыв советских танковых клиньев к Ламаншу. Англосаксы как-то быстро пошли на попятный. Реально существовавший проект Синий павлин Предусматривающий установку ядерных мин на территории ФРГ на путях возможного советского наступления. Масса устанавливаемых ядерных мин составляла 7 тонн, а их управляющая электроника не была способна устойчиво работать в условиях низких температур. Чтобы решить эту проблему, предлагалось использовать теплоизолирующую оболочку и цыплят. Предполагалось, что цыплят будут замуровывать в мину вместе с запасом воды и корма. Через несколько недель цыплята умерли бы, но тепла, образующегося вследствие разложения их тел, хватило бы, чтобы долгое время согревать электронику мины». И стороны со скрипом договорились считать все произошедшее недоразумением. США и Англии быстренько казнили полтора десятка генералов и политических деятелей, чья преступная деятельность или бездеятельность привела к трагическим последствиям. СССР ответил похожими судебными процессами, на чем все и кончилось. Ну, если, конечно, не считать ядерных плешей, обезобразивших облик полутора десятков городов. Советских из них было шесть. Ленинград, Клайпеда, Владивосток, Севастополь, Мурманск и Душанбе. Кроме них, со стороны стран Берлинского договора, который здесь являлся аналогом Варшавского, пострадали Вильгельмсхафен, Гданьск и Риека. А со стороны также появившегося здесь НАТО Марсель, Портсмут, Таранта и еще штук пять. Кроме того... Еще одним последствием этой двухнедельной войны стала полоса заражения, образовавшаяся после подрыва куриных мин, установленных вдоль восточной границы Франции. Теперь стало понятно, почему здешняя Москва такая темная и безлюдная, и почему в ней не хватает домов. И, конечно, не досталось напрямую, но общий уровень развития определенно — гораздо ниже, чем у нас. — Ну и что будем делать? — поинтересовался Батоныч, когда мы докурили. — Это ты меня спрашиваешь? — пожал я плечами. — А кого? — взвился Володя. — Это ты у нас опытный путешественник во времени, а у меня за плечами только один этот, как его, прыжок в прекрасное прошлое. — И что? — я слегка завелся. — Из-за этого я стал похож на Бога? — Да я из этих прыжков... «Всего лишился. Дома, работы, друзей. Только и осталось, что родину спасать. Ну, не вышло у нас в этот раз гладко...» «Ладно, не кипятись», — примирительно сказал Батоныч. «Давай хлопнем по рюмашке и начнем думать, как это исправить. Если он опять позвонит, что мы ему скажем? Простите, мол, дяденька Сталин». Мы и сами не поняли, как такое могло произойти. Хотели как лучше, а вышло как. Я вздохнул и потянулся к пачке за новой сигаретой. Да уж, одними сведениями о войне тут точно делу не поможешь. Надо понять, в чем причины катастрофы. Предпосылки искать. Ядерные и ракетные технологии копать, как проклятым. Если бы только это с тоской произнес Володька. Я озадаченно уставился на него. «Союз-то, блин, опять развалился!» Он сделал паузу, окинул меня взглядом и хмыкнул. «Понятно. Не дочитал ты еще до этого. Так вот я тебе скажу. Некоторые деятели из наших бывших союзных стран... Сейчас очень насильно обвиняют нас как раз в развязывании той самой войны. И срать хотят на то, что пиндосы начали первыми. Заявляют, что СССР, мол, был ах какой сильно агрессивный, что непременно и сам начал бы, только чуть-чуть не успел. «Резуны номер два, мать их!» — зло сплюнул я. Тут на крылечко вышел Димон. Если пятью минутами ранее Батоныч являл своим видом иллюстрацию выражения, будто пыльным мешком ударенной, то сейчас ему соответствовал именно здоровяк. — Что случилось, Дима? — мгновенно среагировал на вид подчиненного отец-командир, он же босс ОПГ. — Там это... — Вас к телефону, — с натугой произнес Димон. — Какому телефону? — оторопел Батоныч. У нас в дежурке телефон зазвонил. Спросили полковника Владимира Петровича Бата. Довольно связно изложил суть дела Димон. «Чего — Чего? — удивленно протянул Батоныч. — Кто мог позвонить на ваш номер? Вы же его только своим блядям даете, чтобы не скучать на дежурствах. И почему меня назвали полковником? Володник не кипятись. Я, кажется, понял, кто это звонит. Я аккуратно взял начавшего распаляться друга за локоток и придержал. Следующие слова здоровяка подтвердили мою догадку. — Звонящий назвался товарищем Сталиным, — растерянно пожал плечами Димон. Я предупредил его, что за такие шутки мы ноги ломаем, но он повторил свое имя и так это сказал, что что я решил вас побеспокоить».